Глава 15. Думают ли животные? Чтобы точнее ответить на данный вопрос, нужно сначала определить, что мы понимаем под словом думать. Если понимать этот термин как способность оценивать информацию и принимать верное решение, то да, думают, так как ласточка способна на лету ловко ловить насекомых и улетать на юг заблаговременно, не дожидаясь наступления зимних холодов. Однако, если понимать под словом «думать» способность осмысливать факты, делать из них выводы, взвешивать вероятность наступления тех или иных событий, то мы вынуждены будем признать, что такой способности у животных нет. Ведь ласточка улетает на юг не потому, что так решает, а потому что у нее в голове срабатывает специальная программа, которую запускает осеннее сокращение длины дня. И у нее нет сознательного взвешенного выбора, лететь или нет чтобы выяснить способны ли животные к разумным действиям иван петрович павлов провел интересный опыт с обезьяной он взял фрукты и спрятал их глубоко в ящик перед отверстием которого зажег спиртовку а над ней установил бак с водой кран бака можно повернуть и тогда вода польется вниз и потушит пламя после неоднократных попыток получить любимые фрукты и при этом не обжечься обезьяна случайно задела кран а значит погасила пламя «Ура!» она вытащила лакомство и съела фрукты в следующей серии опытов ящик поместили на плот посреди водоема а ба с водой на другом плоту и хотя вокруг плота было много воды обезьяна никак не могла догадаться что ее можно использовать для тушения огня хотя об этом мог легко догадаться даже трехлетний ребенок вот как описывает подобные опыты биолог Наталья михайловна пожарицкая которая много работала с обезьянами у рафаэля так звали обезьяну в данном опыте, выработали цепь условных рефлексов. Взять кружку, открыть кран, налить в кружку воды и потушить огонь в спиртовой горелке, за которой лежало яблоко или конфета. Со всем этим багажом знаний Рафаэля погрузили однажды на плот, плавающий по озеру, и предложили ему решить знакомую задачу — погасить спиртовку и добыть себе лакомство. Кружку положили в ящик здесь же, на этом плоту. Рядом с ящиком положили шест, а на втором плоту поставили бак с водой, снабженный краном. Как только Рафаэлю дали возможность действовать, он открыл ящик, достал кружку, перебросил жертв на другой плот, перебрался на него, налил в кружку воды и, вернувшись назад, залил огонь и достал приманку. В следующий раз за огнем снова положили яблоко, но в бак не налили воды. Горел огонь. За ним таилась лакомая добыча. Вокруг была вода, целый пруд воды. Но приученный наливать ее только из бака, шимпанзе не сообразил зачерпнуть воду за бортом. Этот опыт и теперь часто приводит в доказательство того, что у шимпанзе отсутствует мышление и им недоступны обобщения. Сноска. Пожарицкая. нм Обезьяны, обезьяны, обезьяны.